Дорогие друзья, мы очень рады новой встрече с вами, а также сердечно приветствуем всех, кто только-только пришел на наш канал. Если вы слушаете нас и вам интересно быть с нами, поставьте пожалуйста лайк под этим видео, ведь именно так работают алгоритмы YouTube. Благодаря вашим лайкам, подпискам и комментариям это видео быстрее распространится в Интернете. Сердечно благодарю, а нас всех сегодня ожидает встреча с непростой, как всегда, но интересной жизненной историей. Лидочка, в раннем возрасте узнавшая от своей православной бабушки о существовании Бога, с детской простотой приняла это откровение своим неискушенным сердечком. Но ее путь до Лидии, познавшей Бога, был довольно долгим и трудным. Не имея Библии, она шла путем проб и ошибок. Но всемилостивый великий Бог любит ищущих Его, и Он вышел на встречу истомленному и обремененному сердцу. Итак, Анна Лукс, укрой меня под сенью твоей. Желаем вам приятного прослушивания.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 Деревня Заснежная, одна из многих сибирских деревень, была покрыта легкими волнами только что выпавшего снега. Снег шел с утра, но к обеду только единичные снежинки кружились в воздухе, торжественно заканчивая веселый снежный танец январской зимы. Широкая проселочная дорога, переходящая в центральную улицу деревни, крыши домов и хаток с полисадниками, невысокие ели, рослые сосны, раскинутые за деревней поля, насколько мог видеть глаз, все было покрыто белоснежным зимним ковром». Серые снеговые тучи начинали медленно раздвигаться, и солнечные лучи, пробившись через островки небесной свободы, ласкали занесенную деревеньку скудным теплом зимнего солнышка. Под этими лучами свежевыпавший снег сверкал разноцветными искорками невидимых граней, искусно обработанных творческой рукой Бога, вызывая восторг благодарного взора небезразличного к природной красоте прохожего. В центре деревни стояла средняя школа. Здесь, в пятом классе, училась Лидочка Славская. Шел урок математики. Учительница объясняла новые материалы, что-то писала на доске. Но девочка, устремив свой мечтательный взгляд в окно, думала о предстоящем праздновании Нового года. Уже третий год Лидочка ходила в музыкальную школу и неплохо играла на баяне. На перемене к ней подошла Вероника Ильинична, учительница музыкальной школы, и предложила сыграть несколько музыкальных произведений на новогоднем концерте. — Сама выбери то, что у тебя хорошо получается. Скажу тебе по секрету, — учительница загадочно улыбнулась, — всем участникам будут вручены необычные призы-подарки. У тебя есть еще два дня. Хорошо потренируйся дома, Лидочка. И будь готова во вторник, к шести часам, мы заедем за тобой на школьном автобусе. Конечно, кто откажется получить подарок? И упускать талиночки такую хорошую возможность совсем не хотелось. Размышляя о том, что же ей сыграть на празднике, девочка совсем забыла, что она сидит на уроке математики. И вдруг до ее сознания донесся выразительный голос учительницы. А наша мечтательница Славская опять где-то витает. Запиши домашнее задание, Лида. И обратилась ко всем ученикам. Желаю вам хорошего Нового года. До встречи во втором полугодии, ребята. Красивого вам праздника. Войдя домой, Лидочка с порога бойко сообщила бабушке, стоящей у плиты и жарившей аппетитно пахнущие оладушки. Бабуля, меня пригласили играть на новогоднем празднике. «Да что ты!» — всплеснула руками бабушка Нина. «Это же очень ответственно, милая!» «О, и что ты будешь играть?» «Ой, бабушка, самое главное, что я получу подарок и обязательно угощу тебя!» — протараторила Лида, взяв с зублюда пышный краснощеки оладушек. Вероника Ильинична сказала, что подарок будет особенный. «Ой, да чего же твоя лади вкуснющие!» — А ты со мной поделишься? Выглянув из своей комнаты, поинтересовался Витёк, брат Лидочки. — Если в твоем подарке будет апельсин, чурмой. мой. — Фу, ты ж чего захотел, апельсин, — возмутилась Лидочка, — ты же леденцы любишь. — Леденцы я могу почти каждый день иметь, а вот апельсин. В общем, ты жадина, — буркнул Витек и, захлопнув дверь, скрылся в своей комнате. Узнав, что дочь будет играть на празднике, Клавдия купила ей новое платье и два больших банта для косичек. Примеряя свой новый наряд, девочка крутилась перед зеркалом. — Ой, мамочка, какое чудесное платье! — щебетала Лидочка. — Витек, правда твоя сестренка красивенькая? — Красивенькая, красивенькая! — передразнил Витек сестру. — Апельсин дашь? «Ну, если только долечку!» — засмеялась Лида. Наступил вторник. Уходя на работу, Клавдия обняла дочь. «Желаю тебе так сыграть, чтобы всем понравилось. И Деду Морозу, и Снегурочке, а главное — твоя учительница, Ведь в твое умение и ее труд вложен. Я обязательно приду на праздничный вечер после работы, доченька». «А папа?» — поинтересовалась Лида. «Я не уверена, он же допоздна работает». Стрелки часов сошлись на пяти. Лида ходила по комнате в ожидании назначенного времени. Витя что-то мастерил из бумаги. «Еще целый час, как медленно тянется время! Ай, я еще раз сыграю!» С этой мыслью она достала баян с футляра, и ее тонкие маленькие пальчики побежали по клавишам инструмента. — О, опять она брынкает! — раздался недовольный голос Вити. — Уже я наизусть выучил твое пеликанье. — Ты? Да что ты понимаешь? — возмутилась Лида. — Это тебе не самолетики строить из бумаги. Музыка! «Да ты вообще играть не умеешь!» — взорвался оскорбленный брат. «Вот я видел, как лорка играет. Тебе до нее... Ты... Ты просто завидуешь, болван!» — огрызнулась Лида. «Что? Я болван?» Виктор подскочил с пола, словно ужаленный. Осмотревшись по сторонам, схватил висящий на стене и сразу маху запустил его в сестренку. Календарь угодил прямо в переносицу Лиды металлической пластиной. Из рассеченной раны брызнула кровь. Лида ощутила резкую боль и, схватившись за лоб, почувствовала на руках горячую влагу. Кровь! В это время раздался стук в дверь. Витя был очень испуган, но дверь открыл. На пороге стояла учительница музыки. Увидев, что лицо Лиды все в крови, она обратилась к Вите. Неси быстро аптечку или, что там у вас есть, бинты и вата. Быстро смыв кровь и обработав рану, Вероника Линишна заклеила пластырем рассеченную область. Когда все было сделано, она безнадежно спросила девочку. — Ну, что делать-то будем? Играть-то ты сможешь, Лидочка? — Постараюсь, — едва сдерживая слезы от боли, ответила Лида. Радость от предстоящего концерта испарилась, но отказаться от участия в празднике Лида не могла. Когда Клавдия вошла в зал, где возле елки на стуле сидела Лида, она была просто шокирована ее видом. Над переносицей возвышалась окровавленная наклейка, а под правым глазом разлилась синюшная припухлость. По щеке девочки бежала слеза. Но ее маленькие пальчики бегали по клавишам баяна, Извлекая из них задорную плясовую мелодию. Дед Мороз, обнимая свой посох, басил. «Потолок ледяной, дверь скрипучая, За шершавой стеной тьма колючая!» Прыгая вокруг елки, веселая ребятня вторила ему так войдешь за порог всюду ини, а из окон порог синий-синий. Это была юмористическая картина, если бы не горькие слезы Лидочки. Девочка с достоинством отыграла все новогодние произведения. Возвращаясь домой с мамой, Лида несла свой подарочный пакет, в котором лежал большущий апельсин для брата. Между родителями в семье Славских почти с самого начала их совместной жизни сложились недобрые отношения. Оба супруга имели высшее образование. Глава семейства Игнат Васильевич работал инженером в совхозе и слыл коммунистом на хорошем счету. Но дома он становился совершенно другим человеком. Особым трудолюбием не отличался». Не проявляя мужской заботы о домашнем хозяйстве, все бытовые трудности переложил на свою жену. Детям он тоже неохотно уделял время, словно ему они были безразличны. Сам же любил бродить по лесу, собирать грибы и ягоды и много читал. Любил Игнат Васильевич, посидеть за венцом, что случалось частенько. С женой был недружелюбен, мог оскорбить, унизить даже в присутствии детей. Скандалы в доме были довольно частыми. Когда становилась с в моготу терпеть грубость мужа, Клавдия Петровна уходила из дома, но спустя несколько дней возвращалась, надеясь, что все-таки что-то может измениться к лучшему, но ничего не менялось. Клавдия Петровна имела уважаемую и востребованную должность в совхозе. Она была ветврачом уходила на работу с первыми лучами рассвета и уже на закате возвращалась домой. Ей приходилось в заботе о доме всем заниматься самой, умудряясь выкраивать время для заготовки на зиму сена, дров и угля. Оставляя детей на целый день под присмотром бабушки, мать всегда заботилась о том, чтобы они не проводили время в праздно. Еще с вечера она давала им задания, какие нужно было сделать в течение дня. Клавдия Петровна была строгой матерью, и дети побаивались ее больше даже, чем отца. Лида с Витей знали, что мама ничего не забудет, но обязательно проверит, как они выполнили ее поручение. Бабушка Нина баловала внуков разной в тайне, вздыхая о происходящих неладах в семье. Она была богобоязненной женщиной по православным понятиям. Соблюдала дни постов, крестилась перед иконой, но в то же время любила попить пиво и нюхала табачок. Детям любила рассказывать о Боге, о котором сама знала мало. Ее рассказы были полувымыслом, полуправдой. Лида и Витя росли послушными детьми, но между собой нередко ссорились. Родителей побаивались, особенно маму, стараясь исполнять все ее поручения. Зимой круг домашних обязанностей для Вити и Лиды был не таким широким, как летом. До обеда дети были заняты в школе. Лида еще обучалась и музыке. Поэтому работа их заключалась в уборке дома до расчистки двора от снега. В период летних каникул дети должны были следить за живностью, поливать и пропалывать огород. Конечно, было у них свободное время, когда они встречались с друзьями и играли в разные уличные игры. По соседству с семьей Славских жила семья Лемон. Чаще всего товарищами Лиды и Вити в играх были соседские дети – Илюша и его сестра Галочка. В один из летних дней Лида с Витей, получив мамин наказ прополоть огород, решили не откладывать работу на послеобеденное время, а сделать ее с утра. Выйдя в огород и осмотрев огромное пространство, заросшее сорняками, Виктор уныло пробормотал. «Ого-го! Да мы здесь за целый день не управимся!» «Управимся!» — бодро возразила ему сестра. Давай, ты половину огорода будешь полоть, а я другую половину. Устроим соревнование, и быстро пойдет дело. А, э, у меня появилась идея. С этими словами Витя побежал в сарай и вернулся с Литовкой. Смотри, учись, Лидок. Я сейчас эту всю сорную породу одним махом скошу. Ой, Вить, косить не пойдет, встала перед братом Лидочка. Мама сказала, нужно полоть. «Корни-то останутся, и снова будет трава повсюду. Давай лучше прополем». «Уйди! Хочешь, пропалывай, а я свою половину скошу!» Приподняв косун над травой, упорствовал Витя. «Нет, ты не будешь косить, понял?» — настаивала сестра. «Буду!» — и Витя замахнулся литовкой. Его движение было резким и стремительным. Коса пошла не по траве, а метнулась по направлению к стоящей рядом Лиде. Мгновение, и скользнув по ноге девочки, она рассекла ее пополам до самой кости. Хлынула кровь, повергая в ужас отшатнувшегося от раненой сестренки Витю. «Ой!» – моментально побледнев, закричала Лидочка и, присев на корточки двумя руками зажала зияющую рану. Сквозь пальцы проступала кровь и, стекая по ноге извилистым ручейком, капала в траву. Витя отбросил литовку в сторону и с душераздирающим криком «Тетя Марта, помогите!» бросился в соседский двор. На его оглушительный крик выбежали Илья с сестренкой и вслед за ними мать, тетя Марта. Всхлипывая, избивчиво объясняя случившееся, Витя тянул тетю Марту за рукав в свой огород. Увидев окровавленные руки и ноги Лидочки, тетя Марта схватила девочку и понесла ее к себе домой, на ходу приказывая Илье немедленно звонить в скорую помощь. Машина скорой помощи приехала довольно быстро, хотя расстояние между совхозом и районной больницей было километров в семь. Оказав первую помощь, фельдшер сказал, что нужно забрать Лиду в больницу, так как рана очень глубокая и широкая. «Нужно наложить шов на рану и сделать уколы против столбняка», — сообщил он присутствующим. Скорая забрала Лиду. Витя с заплаканными глазами вернулся на огород и унес злосчастную литовку в сарай. Илья со страдальческим лицом смотрел вслед скорой, увозящей в больницу Лидочку. Потом, словно что-то надумав, забежал домой. Получив материнское разрешение, он оседлал свой велосипед и помчался в районную больницу. Он сидел на скамейке приемного отделения и ждал, когда доктор закончит все необходимые процедуры. Так как рана была глубокая, врач еще наложил гипсовую лангету. Илюша спросил у врача, можно ли отвезти девочку домой на велосипеде, и, пообещав ехать неторопливо и осторожно, получил его добро. Усадив Лиду на раму, Илья вывел велосипед из больничного двора и, стараясь не трясти Лиду, осторожно сел на него и медленно тронулся в неблизкий путь домой. «Тебе очень больно?» – выехав на проселочную дорогу, спросил Илья девочку. «Мне так жалко тебя». «Нет, уже почти не болит. Врач сказал, что рана была чистая и заживет быстро», — ответила Лида. «А ты молодец, что приехал за мной. Спасибо тебе, Илюшка». М -м, «Дорога здесь ухабистая. Ты скажи мне, если тебя трясет. Я тогда поведу велосипед», — заботливо предложил паренек. «Нет, ничего, езжай». У меня еще обезболивающий укол действует. Скоро мама придет, а пешком мы доберемся к сумеркам». Илюша ритмично крутил педали, старательно объезжая кочки. Его шумное дыхание раздавалось прямо над ухом девочки. «Какой добрый этот Илюшка!» — с нежностью подумала она. «Друг настоящий! Как хорошо, что он мой сосед!» Глава вторая В деревне Заснеженной люди жили дружно. Сибиряки вообще народ покладистый, незлобивый. Было в деревне несколько немецких семей. В сороковые годы, сосланные советской властью, как потенциальные враги народа, они так и остались жить в этом суровом краю. Не сказать, что они держались особняком, но и не разделяли веселые деревенские засторья. Их называли «штундой». От немецких слов «бибольштунде», то есть библейский час. По воскресеньям они сходились в каком-нибудь из немецких домов, где читали Библию, молились и пели на немецком языке свои религиозные песни. Иногда штундисты приходили в дом семьи Лемонны, где тоже совершали богослужение. Одежда у них была от темных тонов, они казались строгими, но были приветливы со всеми. Обычно на собрании присутствовали только взрослые, а дети в это время играли на улице. Как-то Лида спросила свою подружку Галочку о том, что делают приходящие к ним люди. Она уклончиво ответила. «Ну, они говорят друг другу о Боге». «А, ты тоже веришь в Бога?» – обрадовалась Лида. «Моя бабушка верит, и я тоже». Галя только пожала плечами и перевела разговор на другую тему. Больше к этому разговору девочки не возвращались. Шло второе полугодие учебного года. В одном из классов средней школы, где училась Лидославская, шел урок литературы. Через окна первого этажа редкие прохожие могли видеть головы учеников седьмого класса. Взгляды их были устремлены вперед к доске, возле которой стояла молодая учительница литературы и объясняла новое произведение Александра Пушкина «Барышня-крестьянка». Передавая краткое содержание повести, Наталья Петровна раскрывала ученикам образы главных героев повести – Лизу Муромской и Алексея Берестова. Рассказывая эпизод первой встречи молодых людей, она увлекательно передавала таинственное свидание переодетой барышне с красивым молодцем в костюме охотника и они, неожиданно для обоих вспыхнувшей влюбленности друг к другу. Лидочка Славская с восторгом неискушенной юности внимала рассказу учительницы, и вдруг ее взор остановился на сидящем за третьей партой второго ряда черноволосом пареньке Илье Лемонне. Она знала его столько, сколько могла себя помнить. Никогда Лида не выделяла Илюшку среди других пареньков и не видела в нем ничего особенного. Он был для нее просто обыкновенным мальчишкой, хорошим другом и не больше. Но вдруг что-то произошло. Слушая о чувстве Алексея к Лизе, Лида задала себе невольный вопрос. «А что думает обо мне Илья? И думает ли вообще?» Она как-то по-новому обозревала его стой знакомый профиль и внезапно поймала себя на мысли. А он симпатичный. Какие у него красивые брови, и эта прическа, зачесанная назад каштановой шевелюрой, делает его таким мужественным. Ее мысли понеслись с неуловимой быстротой. Они унесли ее из классов в прошлые события, которые, откуда ни возьмись, стали возникать в памяти. Вспомнились его привычные жесты, открытая ласковая улыбка, некоторые фразы и поступки. Илья мог несколько раз за день забежать в их двор или, запросто без видимой причины, зайти к ним домой. Вместе со своим братом Витей Лида встречала его без какой-либо застенчивости и выражения эмоций. Втроем они разделяли самые разные беседы, иногда шутили друг над другом или даже по мелким причинам ссорились. Но уже через некоторое время вновь, как ни в чем не бывало, были вместе. Лида поймала себя на мысли, что эти воспоминания нравились ей, вызывая странное, приятное волнение. Она все еще смотрела на Илью, когда он вдруг оглянулся, и их взгляды встретились. Лида почувствовала, как краска заливает ее лицо и отвела глаза в сторону. Наталья Петровна что-то писала на доске, должно быть домашнее задание. Лида машинально открыла дневник и переписала с доски указанные страницы для чтения. Зазвенел звонок, и с радостными возгласами ученики сорвались со своих мест. «Эй, парни, не забудьте, сегодня вечером у нас представление». Звонко выкрикнул Степка, деревенский заводила всех приключений и многозначительно добавил. «И девчата, если хотите, конечно, приходите. Обещаю, скучно не будет никому!» Лида хорошо знала, что это означает. Завтра Старый Новый Год, а стало быть, деревенская молодежь соберется для вечерних забав. Со слов своей бабушки Нины Лида знала, что этот необычный праздник возник около ста лет назад из-за расхождения между двумя календарями – юлианским и григорианским. Традиция эта не устарела только потому, что православная церковь до сих пор пользуется старым летоисчислением. По своей набожности бабушка придерживалась православного календаря и строго соблюдала все религиозные праздники. Молилась бабушка чаще всего одной молитвой – «Отче наш». Этой молитве она научила и свою внучку. Лиду тянула к бабушке Нине. Девочке очень нравились короткие беседы о Боге. Она узнавала только то, что было известно самой бабушке, исполняющей надуманные традиции православной веры. Конечно, эти религиозные знания были очень далеким отголоском истины. Но девочка этого не могла знать, ей просто нравилось слушать бабушку, когда она учила ее бояться Бога и быть послушной Ему. Отправляясь в школу, Лидочка заходила к бабушке, и та неизменно благословляла ее. Это благословение было странной помесью христианства и язычества. Стоя на пороге, бабушка творила крестное знамение и громко произносила вслед уходящей внучки. «С Богом, милая! Ни пуха, ни пера!» На что Лидочка бойко отвечала наученными бабушкой словами. «К черту!» По дороге в школу Лида разговаривала с Богом, просила его сохранить ее, послать хорошие оценки. Такая беседа с Богом не была простой формальностью. Девочка всем сердцем верила, что Бог слышит ее и обязательно исполнит просимое. Выйдя со школьного двора, Лида увидела поджидающего ее Илью. Такое случалось каждый день. Илья всегда, как настоящий рыцарь, брал из рук Лиды портфель и нес его до самого дома. — Че, Лид, пойдем вечером на игры староновогодние? — спросил он девочку, как только она подошла к нему. — А что, пойдем? — отдавая Илье портфель, улыбнулась Лида. Помнишь, как в прошлом году мы устроили тётке Фене телебом сразу в три окна? Я сидела за кустом и дергала за веревочку, а банка по окну «Дзынь, дзынь — дзень-дзень. Кто, уже не помню, в другие окна тарабанил? Я глазом не успела моргнуть, как тетка Феня вдруг возле меня оказалась. Я из-под куста вынырнула и стремглав бросилась бежать. Валенки в снегу застревали а сзади тетка Феня кричит, «Ну, вот я тебе!» и за мной бежит. Мчалась я с испугу, как угорелая. Лида не могла сдержать смех и разразилась таким веселым хохотом, что Илья даже остановился и, глядя на нее, тоже стал громко смеяться. Насмеявшись вдоволь, Лида сквозь слезу продолжила свой рассказ. Я в трубу под мостом нырнула и сижу тихонько. Подождала, прислушалась, тишина. Ну, думаю, потеряла меня тетка, можно выходить. Только вылезла, а она на трубе стоит, как вкопанная, да в другую сторону смотрит. Помчалась я домой, быстренько разделась и на печь залезла. Сижу, греюсь. А вдруг дверь открывается, и на пороге, Нати вам, тетка Феня собственной персоной, взглянула на меня снизу вверх и говорит маме, «Какие-то сорванцы мне в окна-тарабанище устроили. Жаль, не поймала, а то бы им не сдобровать, уши бы надрала». «Это, наверное, кузьминские и терещинские пацаны. В темноте не разглядеть мне, да и шустрее они меня. Бегают, как бесята заполошная». Мама на меня так пристально посмотрела, ой, у меня аж сердце оборвалось, но она ничего не сказала тогда. Подойдя к дому, Лида взяла у Ильи портфель и вошла во двор. — Лид, так ты выйдешь вечером? — Думаю, выйду. Пока, Илюшка. Покрутившись вокруг себя на одной ноге, ответила Лида и скрылась в сенцах. Как только стемнело, Лида с Витей, одевшись потеплее, вечер стоял морозный, вышли во двор и направились к калитке. «Лид, я забегу за Ильей!» – обратился брат к сестре. Но только он это проговорил, за забором выросла фигура соседа. «А я к вам шел! Лид, ты опять валенки надела? Как убегать-то будешь?» – весело спросил Илья. Снег еще не успел слежаться, вязкий какой-то. Он вот застрянешь где-нибудь. Ой, а ты-то сам в чем? В бодиночках что ли? Да я и не собираюсь больше телебомы устраивать. Хватит с меня прошлогоднего. Эй, привет, ребята! Раздался сбоку знакомый голос Дины. Ой, как хорошо, что я вас встретила. Где собираемся? Возле магазина Степка сказал, отозвался Виктор. «Давайте шагу-ка прибавим, наверняка уже все там». Возле магазина уже стояла группа подростков, все что-то приглушенно обсуждали. И так, как все сразу высказывались вместе, подошедшие уловили несколько фраз. «Давайте сваляем бабы и закатим во двор к ним». «Да уж закатишь, у них собака злючая». «Не, давайте ворота снимем у Соболевых, у них сторожевой нет». А вот еще свежие головы, какие у вас предложения? Степан похлопал по плечу Виктора. Мы тут к общему знаменателю никак не придем. Ворота снять дело нехитрое, отозвался Илья. Только это, думаю, нужно делать попозже. А пока сваляем снежную бабу, да на крыльцо магазина поставим. А что, давайте! Это весело! Здорово! «А у меня и дрявая кастрюля для шляпы есть!» Раздались со всех сторон голоса. Ребята бросились в рассыпную скатывать снежные шары. Спустя около получаса на магазинном крыльце красовалась огромная, в два метра высотой, снежная баба со всеми положенными ей атрибутами. Шалуны, стоя в сторонке, с веселым довольством разглядывали свое снежное произведение. Вдруг, не сговариваясь, все бросились лепить снежки и швырять друг в друга. Через несколько минут все игроки были облеплены снегом и только ростом отличались от сооруженной снежной бабы. — Хватит! Ну хватит же, пацаны! — взмолились девчонки и начали отряхивать снег друг с дружки. Снежный бой был завершен, и всей гурьбой ребята отправились к дому Соболевых. — Ух! «У них еще в кухне свет горит!» — кто-то заметил шепотком. «Ну и пусть! Мы же тихо! Ворота не тяжелые!» Так же шепотом ответил Степан. «Девчата стоят на стреме, а парни — за дело!» Поднатужившись, ребята стали снимать первую створку ворот с петель. К их удивлению, ворота даже не скрипнули. Справившись с одной створкой, они приступили ко второй. Оттащив обе створки от дома на метра три, мальчишки засыпали их снегом. «А теперь протекать!» — скомандовал Степка. Торопя друг друга, весело хихикая, проказники бросились прочь от места своей праздничной проделки. Постепенно толпа бегущих стала редеть. Ребята разбегались по домам. Виктор, Илья, Дина и Лида бежали вместе на свою улицу. Наконец они остановились и громко рассмеялись. — Представляю, утром выйдет хозяин, а ворот-то и нет. Вот будет переполох, — беззлобно произнес Илья. — Он и не догадается, что они в снегу зарыты, — отозвалась Дина. — Ой, я свой дом пробежала. — Ничего, тебя Илья проводит, — предложил Витя и обратился к сестре. — Пошли, Лит, свет на кухне горит, наверное, мама ждет нас. Лида нехотя побрела за братом. Когда Илья с Диной отошли на небольшое расстояние, она оглянулась. Увидев их, неторопливо идущих рядом друг с другом, Лида почувствовала, как в ее душе поднимается недовольство на брата. «Вот еще выдумал, Илья тебя проводит. Сам бы и проводил, умник!» С нахлынувшей обиды подумала Лида и замедлила шаг. Войдя во двор, она остановилась. «Ты иди, я сейчас». Виктор поднялся по крыльцу и скрылся в сенцах. Как только за ним закрылась дверь, Лида выбежала на улицу и посмотрела в сторону удалившихся друзей. Но в эту минуту она никак не могла назвать их своими друзьями. В голове вращалась одна горькая мысль. «Президатель! Как он мог пойти провожать эту Динку? И что он так долго? Уже давно можно было вернуться». Лида подошла к соседскому забору и села прямо в снег, прижавшись спиной к заснеженному штакетнику. Мысли роились и жужжали, словно растревоженные пчелиной улей. Ей захотелось плакать, но она сдерживала слезы, с трудом сглатывая подкативший горлком. «Ну где же он? Уже можно было три раза туда сходить и вернуться!» Что ему эта Динка сдалась? А я здесь в снегу, сижу, замерзаю, жду его. И и дела нет, бессовестный. Он что, совсем ничего не понимает? Или я ему безразлично совсем? Терзала она сама себя неотвеченными вопросами. С самого детства вместе другом считался. А теперь вот он, друг, другую провожает. Да где же он? Лида чуть приподнялась и взглянула в сторону, откуда должен был появиться Илья, и вдалеке разглядела приближающийся силуэт. Затаившись у забора, девушка подождала, пока Илья поравнялся с ней, и резко вскочила перед ним на ноги. Паренек даже отшатнулся от неожиданности. Ей так хотелось высказать ему всю свою девичью обиду, но, подойдя к нему поближе, Лида со всей силы пнула его валенком и сердито выкрикнула ему в удивленное лицо. «Это так ты ходишь к нам?» Не давая Илье опомниться, она, круто развернувшись, бросилась бегом в свой двор и, вскочив на крыльцо, рванула на себя дверь в сенцы, Захлопнув ее, она остановилась, чтобы отдышаться. Сердце колотилось в груди, на душе было так тяжело, что слезы хлынули из ее глаз. Она не могла владеть собой и не понимала, что с ней происходит. Откуда явилась эта непрошенная обида вкупе с необъяснимым, но таким сладким томлением души? Глава третья Тихонько войдя в дом, Лида сняла валенки и положила их сушиться на лавку возле русской печи. Сдерживая возбужденное дыхание, прошла в спальню. Прикрыв за собою дверь, не включая света, разделась и легла в постель. Слезы высохли, но обида все еще грызла ее растревоженное сердце. Мысли о том, что Илья так поступил с ней, прогоняли сон. Закрывая глаза, Лида видела удаляющегося с Диной своего Илюшку. «Стоп!» «А почему это мой?» — задала на себе мысленный вопрос. «С чего это я так решила?» «Ах, да, всему виной этот урок литературы. Алексей Лизанька. Лизонька. Любовь. Это так прекрасно!» «Я что, влюбилась? Влюбилась в велье? Я влюбилась?» «Когда это произошло?» «Сегодня на уроке?» «Я будто бы увидела его первый раз со стороны». И он был таким... таким... Ох. Она вздохнула, вспомнив свой пинок и раздраженные слова в адрес Ильи. «Что теперь он подумает обо мне? Я выглядела такой глупой!» Лида вспомнила наказы матери о том, как нужно вести себя с мальчиками. Сколько раз мама говорила ей, что она, девочка, должна быть скромной, разумной и никогда не подавать ребятам никакого сомнительного повода. Лида вспомнила также слова бабушки, поучающей ее хранить себя от некрасивых поступков. «Будь с парнями осторожной, не слушай их сладких обещаний». Не теряй гордость и девичью стыдливость. Ой, Лид, смотри береги себя. Всю свою жизнь можно испортить одним неразумным поступком. А этот мой поступок тоже неразумный? Ну почему, ну почему я так сделала? Теперь он и не посмотрит в мою сторону. А я, кажется, и вправду влюбилась. Ну что мне теперь делать ну, с этой любовью? Испортила себе всю жизнь». Лида шмыгнула носом и перевернулась на другой бок. Грустные мысли еще тревожили ее своей беспросветной круговертью, но сон подобрался так незаметно и ловко окутал ее разум. Утром, проснувшись от маминого голоса, будившего ее, Лида быстро вскочила с кровати, напрочь забыв свою вечернюю трагедию. Умывшись и позавтракав, она облеклась в школьную форму, надела свою шубку, шапку, обула просохшие валенки и вышла из дома. Калитка была распахнута настежь, и в ее проеме девушка увидела переминающегося с ноги на ногу Илюшку. Он явно поджидал ее. Лида хотела пройти мимо, но парень слегка тронул ее за руку и виноватым голосом произнес. «Ну, чего ты?» «Давай портфель уже». Девочка машинально подала пареньку портфель и неторопливо пошла рядом с ним. Всю дорогу до школы они шли молча. Но это только так казалось. И Илья и Лида мысленно вели диалог друг с другом, задавая вопросы и отвечая на них каждый себе по своему представлению. И этот мысленный разговор снова расположил их друг к другу. Входя в класс, они чувствовали себя вновь друзьями, и осознание этого было более глубоким и значимым. Прошло два года. Два года беззаботной юности, чистых дружеских отношений, деревенских вечерних прогулок, чаще всего групповых. Ни Илья, ни Лида не искали каких-то особенных личных встреч. Им было хорошо бывать вместе даже в кругу других ребят и девчат деревни. Им было хорошо просто видеть друг друга и знать, что они живут в одном мире, дышат одним воздухом и любуются одним небом, таким голубым в солнечные дни и таким таинственным звездными россыпями по ночам. Как-то весенним вечером, возвращаясь домой из сельского клуба, Илья и Лида шли медленно по родной улице, держась за руки так же, как это бывало в их детстве. Дойдя до калитки ледяного дома, Илья остановился и, не выпуская руки подруги из своей, поднял голову и засмотрелся в ночное небо. Вдруг в полной тишине раздался его восхищенный голос. «Как прекрасно небо с его звездной россыпью!» Лида подняла голову, чтобы увидеть то, что восхитило ее друга. И в этот же момент она ощутила легкое прикосновение горячих губ парня к ее губам. Ее словно обожгло током. Схватив воздух полным ртом, широко распахнутыми глазами она смотрела на Илью, пытаясь понять, что же произошло. А он так же ласково смотрел на девушку, все еще бережно держа ее за руку. «Он же поцеловал меня! О, ужас!» Страшная мысль ворвалась в ее неискушенное сердце. Вырвав руку из ладони Ильи, она с размаху ударила его по щеке и вбежала во двор. Мгновение Ильида скрылась в сенцах, оставив стоять растерянного парня у калитки ее дома. Забежав на кухню зачерпнув пригоршню воды из ведра, девушка стала старательно смывать с губ все еще горящие на них поцелуя Илюшки. Прошло несколько минут. Она вся терла и терла губы, пытаясь освободиться от разрастающегося в душе страха. «Что ты тут делаешь?» — раздался за спиной хрипловатый голос бабушки. Развернув к себе внучку, бабушка всплеснула руками. «Ах, да на тебе лица нет, Лидочка!» «Бабушка, он, он поцеловал меня, этот противный сосед!» Девушка прильнула к бабушкиной груди и залилась слезами. «Я теперь забеременею, да?» Ох, «Ну что ты, что ты? Ну велика ли беда, поцеловал? Да ничего страшного не произошло, да ничего такого, о чем ты помыслила, милая. Утрись на кого -то. Бабушка подала внучке подол своего фартука. «Да садись-ка, присядь, поговорим». Бабушка села рядом со своей внучкой и, гладя ее трепетную руку своей шершавой ладонью, стала объяснять, что поцелуй — это одно из приятных выражений влюбленности. Стало быть, нравишься ты Илюшке. А что, он парень скромный, добрый, но дурное не падок. Ну, поцеловал тебя, так это же не оскорбил, не ударил. «Да, я давно за вами наблюдаю. Везде вместе, не разлей вода. Хорошая у вас дружба, и, видно, время ей в любовь перейти. Так что, внученька, взрослейте вы с этим противным соседом. Не бойся, это нормально, когда любовь-то». Выслушав бабушку, Лида успокоилась и пошла спать. Засыпая, она думала о своем первом поцелуе. Теперь, свободная от страха, она призналась себе, что поцелуй был таким нежным, девственным, таким невинным. Она поняла, что Илья совсем не хотел обидеть ее, и, наверное, он хотел сказать этим легким, застенчивым прикосновением к ее губам, что она не безразлична ему. Он хотел, чтобы мне было хорошо. Бабушка сказала, что поцелуй — это знак влюбленности, «Ах, как это удивительно и волнующе приятно! И зачем только я ударила его? Вот такая я глупая!» Улыбаясь, Лида прошептала последнюю фразу и всецело отдалась сну. Ей снилось звездное небо. То там, то тут отрывались и летели к земле сверкающие звезды. Она ловила их взглядом и пыталась вспомнить, что нужно сделать, когда видишь падающую звезду но никак не могла. Проснувшись, она подумала о своем сне и вспомнила, что за время падения звезды нужно было загадать заветное желание. «Да это все выдумки! Причем тут звезды? А все же, какое у меня желание? Да ну тебя, Литка! оборвала она свои мысли. «Вставай уже! Сегодня ты снова увидишь Илюшку!» Школьные годы, такие славные, чудесные, милые, остались позади. Начиналось неизвестное, полное открытие неизведанных радостей и разочарований взрослая жизнь. Илья решил поступать в строительный техникум в городе Омске. Он успешно сдал вступительные экзамены и был зачислен в техникум. Лидия вместе со своей школьной подругой Женей Артемовой поступила в музыкально-педагогическое училище имени Лизы Чайкиной. Их мечты учиться в городе осуществились. Несмотря на загруженность в учебе, молодые люди продолжали встречаться, признавшись друг другу в любви и желании быть всегда вместе, всю-всю оставшуюся жизнь. Городской круговорот был наполнен бесшабашной суетой и торопливостью. Лидия чувствовала себя взрослой девушкой, и ее детское влечение к Богу незаметно для нее самой стало угасать. Переехав в город и оказавшись в новых обстоятельствах с чередой сменяющихся впечатлений, она еще иногда обращалась к Богу в молитвах. Но изо дня в день такие случаи становились все реже и реже. Бог, о котором она знала совсем немного, со слов своей православной бабушки, совершенно исчез из ее жизни. Прошел год учебы. Илья получил повестку из военкомата с призывом в армию. Собирая сына в дальний путь, мать в который раз заговорила с ним о Боге. «Илюш, впереди у тебя неизвестные, может быть, очень беспокойные, трудные годы службы. Все может случиться, не забывая о Боге, сыночек. Бог — скорый помощник, призывай его имя», — ласково напутствовала Илью мать. Но он жестко остановил ее. «Ты опять за свое, мам?» «Ну сколько раз тебе говорить? Нет никакого Бога! Хочешь верить? Верь, а меня не трожь!» Марта Лемон исповедовала лютеранство, не вникая глубоко в принципы этого учения. Она происходила из немецкой семьи и веру, приобретенную в детстве, хранила как наследие от родителей. Своим детям она также пыталась прививать лютеранскую веру. Будучи маленькими, они еще слушали ее, но, взрослея и общаясь с детьми из неверующих семей, совершенно оставили и те малые религиозные задатки, которые смогла вложить им мама. Так и уехал ее дорогой сынок в армию без Бога. Лида, провожая своего возлюбленного, дала парню обещание ждать его и дождаться. В родительском доме устроили проводы многолюдные с выпивкой и танцами. На утро Лида поехала провожать своего любимого в Омск. Прощались на КПП, молча держась за руки и неотрывно смотря друг другу в глаза. Обоим так хотелось прижаться друг к другу в последнем, перед долгим расставанием, поцелуя, Но чувство внутренней стыдливости сдерживало их. Как можно такое сокровенное вынести на общее обозрение? О их пылкой любви говорили только их глаза. Когда Илья скрылся за воротами КПП, Лида пошла на автобусную остановку, чтобы поехать в общежитие. По дороге она с грустью смотрела на бегущие за окном городские тополя и строения. Хоть и было ей немного грустно, но она еще не до конца сознавала, что в этом городе в течение двух лет у нее больше не будет встречи с дорогим ее сердцу Илюшкой. В общежитской комнате никого не было. Лида села на кровать, и вдруг в ее сознание ворвалась волнующая мысль. «Это же на два года! Мы расстались на целых два года!» Из ее глаз брызнули слезы. Непроизвольно они струились по ее щекам и осоляли губы. Уткнувшись в подушку, Лида шептала ей словно своей близкой подружке. «Как я буду жить без него? Сколько помню себя, Илюшка был всегда рядом. Он самый близкий, самый дорогой человек. А теперь его нет. Я должна увидеть его еще раз». Быстро умывшись холодной водой из стоящего на тумбочке графина, Лида выбежала из общежития и, дождавшись автобуса, поехала на КПП. Подбежав к воротам, она попросила дежурного солдата вызвать Илью Лемона. Но к ее большому разочарованию тот ответил, что новобранцев уже увезли. Услышав то, чего она так боялась услышать, Лида отошла от ворот и медленно побрела по тротуару. Печаль по Илюшке была настолько сильной, что все вокруг стало серым и безрадостным. Город, где прошли их самые чудесные свидания, опустел. С этой ассоциацией вспомнилась известная песня Майи Кристалинской: Опустела без тебя земля! Лида возвращалась в общежитие пешком, а в ее оглушенном разлукой разуме вращались слова этой трогательной песни: Опустела без тебя земля! Как мне несколько часов прожить? Так же падает листва в садах, и куда-то все спешат такси. Только пусто на земле одной, без тебя. Входя в общежитие, Лида столкнулась с Женей, напевавшей мелодию известного шлягера 70-х. Идет девчонка. Ее лицо улучилось счастьем. Взглянув на Лиду, Жень остановилась, и веселость ее милого лица сменила недоумение. — Что с тобой, подруга? На тебя посмотришь, плакать хочется. — Да брось ты, Жень! «С тебя и слезы не выжмешь, да и причин у тебя для слез нет. На свидание бежишь никак?» «Ого!» — хмыкнула Женя. «Ты права, я сейчас такая счастливая. Мы с Колей решили пожениться». Женя взглянула на ручные часики и затараторила. «Потом поговорим, Ледок, Коля ждет». И уже на ходу, не оборачиваясь, крикнула. «Готовьсь, дружка у меня будешь». Лида посмотрела вслед подруги, шмыгнула носом и пошла в общежитие. Ей предстоял экзамен по технике игры на баяне. Нужно было заниматься. Входя в комнату, Лида невесело улыбнулась. «Хм, скоро свадьба. Женя наденет белое платье, а я буду только дружкой. М -м, тоже неплохо. Жизнь продолжается. Через две недели Лида получила письмо с армейским штемпелем. Извлекая в четверо сложенный лист из конверта, она трепетно подумала. «Соскучился мой Илюшка». Письмо было коротким, на одну страничку. Лида учащенно дышала, быстро пробегая глазами по таким дорогим для ее сердца строкам. Илья писал. «Кукленок мой дорогой, здравствуй. Крепко обнимаю тебя, любимая Лидочка. Хочу сообщить тебе, что твой солдат жив и здоров». И в бодром настроении, хотя очень тоскует по своей кореглазой невесте. Надеюсь, что ты так же тоскуешь и вечерами ждешь, что вот сейчас раздастся стук в дверь твоей общежитки, и на пороге ты увидишь меня. От таких сладких мыслей мне становится так тепло на душе. Жди! Время наше здесь постоянно занято, но в череде всей этой солдатской рутины я нахожу минутки подумать о тебе. После отбоя, ложась в свою армейскую кровать и смежив ресницы, я вспоминаю твои любимые глаза, милую улыбку и снова ощущаю шелк твоих волос, рассыпающийся в моей ладони, словно поток зрелой пшеницы. Любимая моя! Верю, придет день, когда все это повторится наяву. И надеюсь и ожидаю. Осталось два года, без двух недель. До встречи! кленок мой самый-самый, твой Илюшка. Лида прижала к груди только что прочитанное письмо и, подойдя к окну, взглянула на плывущие по небу серые облака. Потом на рыжий ковер опавшей листвы на тротуаре, и в ее голосе зазвучали минорные нотки. «Моя первая осень без тебя, мой нежный Илюшка!» Но тут она вспомнила фразу из письма, и легкая улыбка осветила ее лицо. Она задорно тряхнула копной каштановых волос и утвержденно произнесла «Повториться непременно — это все». Хоть и долго казалась разлука, однако время скоротечно. Закончив училище, Лидия была направлена на работу в Даринский район музработником детского сада, куда уже переехали ее родители. Сменив поднадоевшую учебу на интересную работу, Лида жила ожиданием своего любимого. Спустя два года Илья вернулся из армии и продолжил учебу в Омске. Теперь Илья и Лидия могли встречаться, только это было нечасто по причине большого расстояния между влюбленными. Наконец подошла к концу и учеба Ильи в техникуме. Накануне распределения Илья и Лида забеспокоились, что они могут оказаться еще дальше друг от друга и еще реже видеться. Чтобы избежать еще одной разлуки, они решили пожениться. Родители Ильи заслали сватов в родительский дом девушки. Сватовство состоялось, и вскоре сыграли свадьбу. Новоиспеченная молодая семья Лемон поселилась в однокомнатной квартире на пятом этаже, в селе Потаповка, где работала Лидия. Началась семейная жизнь». Супруги все делали совместно, не разделяя семейные обязанности на мужские и женские. Илья помогал жене на кухне, нарезая овощи для обеденного борща или салата. Лида всегда находилась рядом, когда муж делал какую-нибудь работу во дворе. Все у них складывалось хорошо. Молодые были счастливы и жили с надеждой на скорое появление их желанного первенства. Прошел год. Но к тревожному огорчению Ильи и Лиды о возможном рождении в скором времени малыша не было и намека. Врачи, обследовав молодую женщину, не обнаружили никакой патологии в ее здоровье и посоветовали набраться терпения и надеяться на лучшее. Но такой совет не успокоил Лиду. Она хотела стать матерью и просто бредила ребенком, заглядываясь на счастливых мам, гуляющих по аллеям парка с такими милыми малышами. Представляла себя среди них с маленькой дочкой и сыном на руках. и сердце ее щемило, вкушая большую радость. Сердобольная соседка, зная страстное желание Лиды иметь ребенка, посоветовала ей обратиться к известной районной знахарке. И Лидия, ничего не подозревая, отправилась к старушке за помощью. Та, смотрев женщину, сделала свое заключение. «Тебе нужно пожить у меня, голубушка, денечка три. Я буду лечить тебя, и ты обязательно забеременеешь». Илида осталась. Бабка лечила ее по своим канонам. Что-то шептала, что-то правила, что-то втирала. Получив вознаграждение, знахарка уверила Лиду, что теперь беременность непременно наступит. И, к удивлению и радости женщины, в этот же месяц она забеременела. Илья и Лида приняли это известие как сотворенное бабкой настоящее чудо. Через девять месяцев Лидия родила дочь. Назвали ее Олесей. Казалось, в семью хлынуло счастье. А нет... Девочка была очень слабой, беспокойной и крикливой. Прошло несколько недель, и с малышкой стали происходить странные явления. Она впадала в летаргический сон. Внезапно у нее поднималась высокая температура, и родителям казалось, что девочка умирает. В таких случаях отчаявшаяся мать бежала с ребенком в больницу. Врачи осматривали девочку и ничего не могли определить. Температуру можно было снять только капельницами. Иголки вставляли в тонкие, едва заметные венки Олеси. Оказавшись дома после больничных процедур, малышка некоторое время была спокойной. Она кушала, засыпала и могла спать несколько часов. Но уже во сне начинала беспокойно ворочаться и просыпалась с криком. Этот крик был надрывным и переходил в громкий долгий плач. Однажды к Лиде зашла тетя и застала ее с малышкой на руках. Молодая мамочка ходила по комнате с тревожным лицом, качала дочку, пытаясь успокоить ее. Ничего не помогало. День склонялся к вечеру, солнце уже закатывалось за горизонт. Тетя взяла из рук Лиду плачущую девочку и подошла к окну. «Вот, смотри, Лида, что нужно делать!» Обратилась она к скорбящей матери – Попросим природного доктора помочь твоей лесенке. Зоренька закатная лечить будет твою дитятка. Милая моя, знаю я заговор. Действенный точно. Слушай хорошо и запоминай. С этими словами она повернула малышку так, чтобы та могла видеть закат солнца и стала таинственным голосом произносить заговор от болезни, обращаясь к вечерней заре. К удивлению Лиды девочка стала затихать и уже через несколько минут успокоилась совершенно. Возвращая малышку матери, тетя с победоносным видом горделиво произнесла. «Так делай каждый раз, как только она станет плакать. Видишь, как действует? Смотри, она уже засыпает, а то ведь совсем измучился ребенок. Да и ты тоже». Запомнила просительное заклинание?» Но Лида ничего не ответила довольной тетушке. Смущенная произошедшему, она только подумала. «Х, «При чем тут заря?» Среди ночи Олеся стала холодеть и задыхаться. Отец вызвал скорую, и Лиду с девочкой забрали в больницу. Всю ночь врачи боролись за жизнь маленького человечка. Только к утру Олесенька открыла глаза и, увидев рядом бледное лицо мамы, улыбнулась слабой беспомощной улыбкой. Лечащий врач решил оставить девочку в больнице еще на несколько дней, чтобы проводить наблюдение за ее состоянием, так как ни анализы крови, ни рентгеновские снимки не показывали никакой патологии. Лидия согласилась, так как в это время носила под сердцем второе свое дитя и очень нуждалась хотя бы в кратковременном отдыхе. Возвращаясь после больничной, бессонной ночи домой, Лида шла, не замечая ничего вокруг, а губы ее шептали какие-то слова. И вдруг она поймала себя на том, что молится. Да, она обращалась к всемогущему Богу, прося Его помиловать их с Ильей дочь и не забирать их желанного первенца. Слезы струились по ее бледным щекам, когда слова молитвы, исходя из самого сердца, вырывались из груди и устремлялись в небеса. Боже, услышь, Боже, помилуй, Боже, исцели нашу девочку, прости меня за такое долгое молчание, виновата я, прости, прошу, не дай ей умереть, Боже, оставь нам дочурку, помилуй, помилуй. Леся пролежала в больнице три дня и была выписана домой с таки неопределенной причиной ее странной болезни. Через три месяца Лида родила своего второго ребенка, сынишку. Назвали его Славиком. Жить в однокомнатной квартире, да еще на пятом этаже для молодой семьи, было очень непросто. Илья обратился в районную администрацию с просьбой о получении двухкомнатной квартиры или домика. Ответ пришел быстро. Илье предложили работу прорабам в селе Иртышское и, как молодому специалисту, выделили двухквартирный дом с большим приусадебным участком. Дом стоял на берегу небольшой речушки. Сельское раздолье влекло своей свежестью и красотой. Илье и Лиде место понравилось, и семья переехала в село. Одну только беспокоило молодую маму – в селе не было больницы. Олеся все еще тревожила родителей своим нестабильным состоянием здоровья. Ее слабое тельце, казалось, совсем не имело иммунитета. Она была подвержена любой инфекции. Славик тоже не отличался особым здоровьем и быстро простывал. Чтобы вовремя оказывать детям первую помощь, Лиди пришлось научиться делать уколы. Родители также решили купить корову, чтобы дети пили парное молоко. И завели куриц. Большим подспорьем для семьи был и огород. Конечно, умножились и хлопоты. В помощь Лиде стали часто приезжать то одна, то другая бабушка. Мать Лиды и Клавдия в уютном доме зятя находила отдушину для себя. Ее отношения с мужем все ухудшались. Теперь он не только пил, но еще и стал изменять жене. Эти семейные неурядицы отразились на здоровье пожилой женщины, но она старалась все сносить терпеливо, чтобы сохранить семью. Когда уж было совсем не невмоготу, уезжала к дочери и, насколько хватало сил, помогала ей в ее домашних хлопотах. Пришло время идти Олесе в школу, которую она полюбила с первых же дней. Училась девочка хорошо, чем радовала папу с мамой. Однажды Олеся возвращалась из школы вместе с папой. Проходя мимо сарая, она вдруг остановилась и, пристально смотря в сторону, спросила отца. «Пап, у нас что, козел появился?» «Нет, с чего ты так решила?» — удивился отец. «Да, вон же он, из окошка сарая выглядывает». Илья взглянул на окно сарая и, ничего не увидев, сказал — Ты что, доченька, там нет никакого козла? — Да есть же, пап! Вон он, рогатище, прямо на нас смотрит! — утвердительно произнесла девочка, потянув отца к сараю. Взяв дочь за руку, встревоженный отец повел ее домой. Когда Олеся села делать уроки, уединившись в своей комнате, Илья рассказал жене о произошедшем случае. Выслушав тревожный рассказ мужа, Лида задумалась — Она знала о странностях, происходящих с дочерью. Находясь рядом с мамой в одной комнате, Олеся говорила, что видит каких-то маленьких человечков, которые зовут ее на улицу. Лида не придавала этому никакого значения, считая такие заявления дочери простой выдумкой или игрой. Однажды Олесе приснился сон, в котором она увидела старушку в черном плаще с книжкой в руках. Проснувшись среди ночи, девочка увидела маленькую старушку, стоящую посреди комнаты. Это была старушка из сна. Олеся очень испугалась и закричала. Старушка сразу же исчезла. Утром Олеся рассказала маме о том, что произошло ночью. Но и тогда Лида не отреагировала должным образом. С тех пор девочка стала бояться темноты, и в ее комнате по ночам постоянно горел свет. Теперь, собрав все случаи, которые имели место в жизни дочки, Лида впервые серьезно встревожилась. «Илюша, что-то ненормальное происходит с нашей дочуркой. Мне думается, что это не просто ее выдумки. Она она на самом деле что-то видит из потустороннего мира. Это так страшно, милый!» «Да брось ты, Лида!» Теперь ты выдумываешь, ну какой такой потусторонний мир? Хотя меня ее поведение тоже взволновало. Нам нужно помолиться, Илюша, о наших детях. Мне страшно за нее. Она у нас такая нездоровенькая растет, а теперь еще эти непонятности в поведении. Ты вот как хочешь, а я желаю с Богом об этом поговорить». Вечером, уложив детей спать, Лидия вышла на кухню, преклонила колени и стала говорить с Богом. Она рассказала ему о своей материнской тревоге, просила защиты для всей семьи и освобождения для дочери от видимых галлюцинаций. Лида обещала Богу, что будет учить своих детей любить Его и молиться вместе с ней каждый день. То, что Лида обещала Господу, она постаралась исполнять». Ее беседы с детьми о Боге стали регулярными. Быстро проникся желанием молиться сынишка. Славик забавно складывал ручки и обращался к Богу с самыми разными просьбами. Если он забывал помолиться, ложась в кроватку, то уже через минутку вскакивал со словами «Ой, мамочка, я не помолился!» и исправлял свою оплошность. Лида не имела Библии и не знала библейского учения о спасении. Из рассказов бабушки она знала, что крест — очень важный атрибут веры, и заказала для себя крестик с цепочкой. Но носить его она не могла. Директор детского сада, заметив на шее Лидии крестик, запретила, пристудив ее, что советский учитель не должен верить в религиозную чушь. Крестик пришлось снять. Но Лида не переставала молиться и говорить о Боге со своими детьми и даже с детишками в детском саду. Когда они шалили или того хуже ссорились и обижали друг друга, Лидия усаживала их на стульчики и простыми выражениями говорила им о Боге. «Послушайте-ка меня внимательно, деточки. Высоко-высоко на небесах живет Бог. Он любит людей и хочет, чтобы мы все были добрыми и хорошими, Бог видит всех людей на земле и даже через крышу. Он видит все, что мы делаем. Вот и сейчас Господь видит вас. Вы обижали друг друга. Это не нравится Богу. Никогда не деритесь, не берите чужих вещей. Драка и воровство – это очень плохо. После таких коротких бесед дети в детсаде вели себя гораздо лучше. Лида понимала, что рассказы о Боге и молитвы каким-то образом изменяют обстановку вокруг, и это понимание еще больше влекло ее к Богу. Ей хотелось узнать полную правду о Боге, о его характере и его отношении к людям. Какой он Бог? Каким образом действует молитва? Что нужно делать, чтобы понимать Бога? Она задавала себе самой множество вопросов, но ответов на них не было. Чувство самосохранения своей семьи подсказывало ей, что только от Бога можно ждать защиты. И она не переставала молиться, рассказывая Богу все свои волнения и тревоги. Ее действия нельзя было назвать верой. Молитвы рождались как-то подспудно, интуитивно. Она не знала ничего о молитве, нигде не читала о ее важности, но каким-то внутренним чутьем понимала, что молитва – это откровение сердца. Она говорила Богу о том, что тревожило ее, открывая ему свои женские и материнские переживания. К ее удивлению, а нередко к радости, находила она в этом хоть и временное, но все же столь необходимое успокоение для души. Глава четвертая В начале 90-х годов в стране началась перестройка, которая предусматривала ускорение социально-экономического развития страны. Под таким лозунгом, заявленным еще Михаилом Горбачевым, начиналась программа широких реформ. Но громко звучащая в своем начале перестройка привела к дестабилизации обстановки в стране. В экономике начался кризис, приведший к товарному дефициту и пустым полкам в магазинах. На предприятиях стали выдаваться талоны на сахар и сигареты. Началось падение производства сельского хозяйства, совхозы разорялись. Материальное положение большинства граждан постепенно ухудшалось. Эйфория, с которой начиналась перестройка, сменилась в обществе разочарованием, неуверенностью в завтрашнем дне. Не минул экономический кризис и совхоза, где работал Илья Лемон. Директор совхоза перестал выдавать зарплату, в банке не было денег. Надо было как-то выживать совхозу, и было принято решение продавать продукты на рынке, чтобы хозяйство имело наличные деньги. Директор назначил Илью своим заместителем по коммерческим вопросам. В один из дней утром Илья загрузил мясо, сметану, сливки, масло и повез товар на рынок. Сдав все оптом и получив деньги в кассе, он спрятал их под рубашкой. Когда Илья вышел из кассы, он увидел стоящих в сторонке двух крепких парней. Они смотрели на него глазами разъяренных волков. Прежде Илья никогда не встречал их. Но он слышал, что на рынке водятся рэкетиры, собирающие дань со всех торгующих, и уже многие потерпели от них. «Рэкет!» Мелькнула мысль, и Илья почувствовал, что у него затряслись колени. «Если они заберут деньги, мне от тюрьмы не уйти». Действительно, деньги были большие. На эту сумму можно было купить две автомашины «Волга». Илья постарался взять себя в руки, медленно спустился с крыльца и направился к совхозной машине, где за рулем его поджидал водитель. Садясь в кабину, Илья заметил, каким бледным было лицо шофера. Он обратил внимание на его дрожащие руки, вставляющие ключ в замок зажигания. Плавно нажав на педали, Василий тронул машину с места и выехал из ворот рынка. Переглянувшись, мужчины облегченно вздохнули. «Беда миновала!» Но уже в следующее мгновение в зеркало заднего вида они увидели выезжающую из ворот машину с ракетирами. Она набирала скорость. Явно это была погоня. Стало ясно, что эти парни не хотели упускать такой жирный куш. «Боже!» — в один голос закричали Василий с Ильей. «Если ты есть, спаси нас от этих людей!» С такими воплями они гнали машину, зная, что впереди есть пост ГАИ. Преследователи шли по пятам. Наконец они заметили на дороге постового. Он махал жезлом. Пришлось остановить машину, но постовой сразу же отпустил их, задержав уазик преследователей. В зеркало заднего вида Илья увидел, как ракетиры, что-то доказывая гаишнику, метали злобные взгляды в сторону удаляющейся машины. Чувствовалось, что они стремились продолжить погоню. Когда опасность миновала, Илья и водитель рассмеялись, вспомнив свой испуг. «Слушай, Илья, повезло же нам!» Восторженно заявил Василий. Вот какая она удача-то! И целы сами, и деньги с нами! Весело продолжая путь к совхозу, мужчины совсем забыли о том, что просили помощи у Бога. Ха, это дело случая. Молча решили они, каждый в себе самом. Через полгода, постоянно находясь в страхе за совхозные деньги, по сути, ходя по острию ножа, Илья с водителем стали подумывать о прекращении этих опасных поездок на городской рынок. Как-то Василий задумчиво предложил. «Слушай, Илья, а давай выйдем из совхоза и организуем фермерское хозяйство?» «О, это ведь здорово!» – с радостью отозвался на предложение Илья. «Быть фермером – значит обеспечивать самого себя всем необходимым для жизни. Сами себе хозяева» фермерство было новым для них делом. С чего начинать? Было тяжело сориентироваться. Друзья пригласили в свою коммуну еще двух верных товарищей и организовали крестьянское хозяйство. Общая цель и одни стремления сплотили четверку, и дело стало развиваться. Совхоз выделил заброшенное, заросшее бурьяном поле. Земли было больше, чем полагалось для фермерства по закону, но так как поле было заброшенным, не стали урезать. Все равно пустует земля, да и что с нее такой скудной возьмешь? Кроме земли дали технику. Она была старая, уже довольно изношенная, но это не остановило начинающих фермеров. Они отремонтировали технику. Потом, собрав в куветах брошенные покрышки от тракторов и автомобилей, связали их проволокой и подожгли. Таща горящую резину по полю, сжигали бурьян. С большими трудностями, с особым старанием поле все же было обработано неплохо. Через полтора месяца четверо друзей стояли на засеянном поле, уставшие, но довольные. Они обозревали свое огромное поле, радовались предстоящему урожаю и мечтали о будущем. Фермеры трудились дружно и слаженно, пестуя молодые всходы пшеницы, ячменя и овса но их очень беспокоила неопределенность. Достигнем ли ожидаемой цели? А может... И тут друзья снова вспомнили того, в кого не верили. Встав посредине поля и взявшись за руки, они стали молиться. «Боже, если ты есть, помоги. Если осенью будет хороший урожай, мы и все придем поклониться тебе». Бог услышал их просьбу, и урожай выдался на славу. Главный агроном совхоза удивлялся, такого урожая не было еще никогда. Более 30 центнеров с одного гектара уродила пшеница и более десяти ячмень. Посеянный на сено овес уродил более 60 центнеров. Все зерно было продано, и доход составил миллион рублей. Фермеры были в восторге. На полученный день они купили новые трактора, комбайн, машину и прицепное оборудование, оставив на пропитание двести тысяч. «Теперь мы настоящие фермеры-мужики, и все, что имеем, получили вот этими руками!» Подняв натруженные руки на уровне груди, восхищенно проговорил Илья, обводя гордым взглядом стоящих рядом друзей. «И никто» то и счастливой четверки не вспомнил о той их молитве к Богу и данном обещании пойти в церковь, если Господь благословит их урожай. «Надо это отметить, парни!» — Василий Лукаво подмигнул товарищам. «Начнем с хорошей баньки, а потом и расслабиться не грех. Мы заслужили этот праздник». Новоявленные миллионеры и мысли не допускали, что всеведущий Господь Бог слышит их речи. Они не знали, что Божье Слово говорит о тех, кто дает обещание, но пускает свое слово на ветер. Не думали, что они попадают в число тех, о ком написано. «Когда даешь обет Богу, то немедли исполнить его, потому что он не благоволит к глупым, что обещал, исполни». «Нет». Довольные и радостные глупцы отправились в магазин, набрали лучших вин и пошли в парную. Оставив полные пакеты с закусками и напитками в раздевалке, мужчины наслаждались горячим парком в стим -руме, вели ничего не значащие разговоры и весело шутили в предвкушении настоящей пирушки. Когда Илья с друзьями, вдоволь напарившись, пришли в раздевалку, они не нашли своих пакетов. Беззаботная веселость моментально сменилась горьким разочарованием. Но и это было еще не все. Через месяц оставленные на питание двести тысяч превратились в ничто по причине произошедшей в стране инфляции. Такой печальный исход не вразумил друзей. Полагаясь на свои силы и желанную удачу, они снова засеяли поля и стали ждать повторения прежнего урожая. Но вновь выросший урожай был самым плохим в округе. Было собрано по четыре центнера зерна с гектара. На вырученные деньги Илья с друзьями построили магазин, где собирались продавать выращенное. После одной удачной распродажи Илья возвращался домой. Уже темнело, но возле ворот своего дома он увидел несколько человек. Они выражались грубо и держали себя нагло. Когда Илья уже входил во двор, он услышал хрипловатый окрик явно обращенный к нему: "Эй, стой, тебе говорят!" Обернувшись, Илья увидел подходящего к нему шаткой походкой незнакомого мужчину. Да не пьяные? Не уж Меня ждали должно быть. Вот не задача! Дрогнул Илья, пытаясь затворить ворота. Но подошедший уже втиснул в проем свое огромное тело. Трое его дружков тоже подоспели к нему на помощь. «Ты, хозяин, не спеши!» «Ты что, дань забыл платить?» «Давай-ка, неси сюда нашу добрую долю, иначе...» Прохрипел первый, дыша винным перегаром в лицо Ильи и ткнул его в плечо острием ножа. «Иначе посчитаем твоих цыплят в доме». Закончил фразу один из стоящих за спиной своего дружка Громилы. Услышав угрозу, Илья встрепенулся от мысли, что они не просто пугают, а могут это сделать и на самом деле. Страх за семью подстегнул его, и он быстро, не раздумывая, проговорил. «Да у меня с собой ничего нет, и дома тоже не держу больших денег». «А мы проверим сейчас твою брехню». Оттолкнув Илью, первый сделал шаг во двор. «Стойте! Подождите!» От сильного волнения в горле у Ильи пересохло. «Я сам. В доме правда нет ничего. Они у меня в сарае. Я принесу. Сейчас!» «То-то же!» — многозначительно протянул кто-то сзади. «Ступай!» «Да не вздумай медлить, мужик. Нам не до шуток!» Илья, сдерживая подгоняющие его эмоции, прошел через двор к сараю. Входя в него, он боковым зрением выхватил стоящих в проеме распахнутых ворот ракетиров. Войдя в сарай, Илья упал на колени и, обхватив лицо руками, стал неистово шептать такие привычные ему слова. «Боже, если ты есть, помоги! Боже, если ты есть, помоги!» Он повторял и повторял эти слова, словно они были волшебными и обладали чудодейственной силой. Сколько так простоял Илья на коленях, он не мог сказать. Постепенно поток его отчаянных словесных повторений иссяк, он замер, прислушиваясь. Не было слышно ни звука. Встав с колен, Илья осторожно выглянул из окна сарая. Ворота были открыты, но нигде не было видно ни одной души. «Неужели ушли?» — с искоркой радости подумал он, выходя из сарая. Тихо передвигаясь по двору, Илья дошел до распахнутых ворот и посмотрел на улицу. Никого. Он вздохнул с облегчением, затворил ворота на засов и машинально поднял глаза к небу. И ахнул. На него смотрели тысячи, тысячи ярко мигающих звезд. Никогда прежде Илья не видел столь выразительной красоты ночного неба. Он смотрел в этот чернильный небесный купол, усеянный светящейся россыпью дальних неизведанных планет, пока не закружилась голова. А может быть, Бог действительно существует? В который раз угрожающая мне опасность отступает? Одна мысль за другой пролетали в голове Ильи, наполняя трепетом его взволнованную душу. Стало бы... Там, за этими звездами, есть тот, кто слышит и отвечает, каким-то непостижимым образом являя свою помощь. Илья глубоко вздохнул, еще раз бросил беглый взгляд в таинственно молчащее небо и взбежал на родное крыльцо. В его успокоившемся уме промелькнула четкая мысль. «Есть тот, кому нужно бы сказать спасибо». Но мысль, не достигшая сердца, улетучилась Так же внезапно, как и появилась Уже ложась спать Илья вспомнил тот солнечный день Когда он стоял посредине поля Со своими друзьями-фермерами И давал обещание неведомому Богу Что после сбора хорошего урожая Все они пойдут в церковь Тогда Бог дал им невиданный доселе урожай Но друзья забыли обещанные ему И все отнесли на волю случая И ему стало как-то не по себе. Получается, мы просто болтуны. Надо, наконец, исполнить свои слова. Спал он беспокойно. Ему снилось поле золотящееся золотящейся под лучами солнца вызревшей пшеницей. Легкий ветерок нежно шевелил полные колосья, но вдруг, откуда ни возьмись, налетел сильный смерч. Он поднимал клубы пыли, словно взрывая землю, выкорчевывал пучки колосьев и разбрасывал их по полю. Илья ничего не мог предпринять, чтобы спасти урожай. Он упал на колени и поднял руки к небу. «Господи, помоги!» Илья проснулся от собственного голоса. Лида, оторвав сонную голову от подушки, с удивлением посмотрела на мужа. «Ты кричал, Илюш». Она положила свою прохладную ладонь на лоб мужа. «Сон плохой приснился?» «Да уж, приснился». Илья взял руку жены и прижал к своей груди. «Мне кажется, со мной говорил Бог». «Илья говорил с ним». «Знаешь, я думаю, что вон там...» Взглядом он показал вверх. «Действительно кто-то есть. И ему не все равно, что происходит с нами». Я это понимаю или чувствую, но не могу объяснить. Я, я тоже не могу объяснить, но не сомневаюсь в том, что он существует. Ах, как бы я хотела добраться до истины, дорогой, вставая с кровати и облекаясь в свой домашний халат, с выразительной грустью в голосе произнесла Лидия. Лида, присядька, я хочу тебе кое-что рассказать. Илья сел на кровати, подсунув под спину подушку. «Вчера со мной произошло одно чудо, но сначала я оказался в очень трудных обстоятельствах. Я не сказал тебе вчера об этом». Лида с тревогой посмотрела на мужа. Илья был серьезен и сосредоточенно задумчив. Она села на кровати и с женской осторожностью спросила. А «Опять тебе угрожали?» На губах Ильи появилась едва заметная улыбка. Он всегда удивлялся лидиной проницательности. «Опять!» — односложно ответил он. «Их было четверо, и у одного был нож. Они поджидали меня у ворот. Когда я уже входил во двор, один меня догнал и, сверкая ножом, перед моим лицом требовал дань». Лида подалась всем корпусом вперед, и Илья заметил, как задрожал ее подбородок. Он сделал движение рукой, словно хотел остановить ее тревогу, и с особой нежностью в голосе проговорил. «Дорогая, да не волнуйся, слушай, что произошло дальше». Пообещав им вынести деньги, я прошел в сарай и, упав на колени, просто стал молиться. Не знаю, была ли это настоящая молитва или крик Богу о помощи, но что-то произошло. Спустя некоторое время я вышел из сарая и не нашел никого ни во дворе, ни на улице. Они исчезли. Для меня это загадка. Получается, что Бог есть. Он услышал мой вопль. Это не может быть просто совпадением или случайностью. Нет, нет, Илюша, это не случайность. Бог отвечает тем, кто обращается к Нему. Но вот что плохо. Мы вспоминаем о Нем только тогда, когда происходит что-то непредвиденное, нежеланное, ну, беда какая-нибудь. А потом опять возвращаемся на круги своя. Это очень неправильно. И как только Бог терпит такое? Слушай, ты права. Я вчера долго не мог уснуть. Вспоминал, сколько раз в своей жизни я обращался к Богу, по сути, не веря в Него. А когда все складывалось, снова хорошо. Забывал даже сказать «Спасибо, Бог». Ну, получается, я неблагодарный даже слов не подберу. Да уж, я сама себя на этом ловила не раз. Наверное, все дело в том, Илюша, что мы совсем не знаем Бога. Ну, о какой тут вере говорить можно?» Вот я и прошу Бога, чтобы он открыл мне истину, показал себя, что ли. Вот пощусь и стою на коленях, но никакого просветления, никакого знака. Я прихожу к выводу, что я что-то не так делаю, а как нужно, не знаю. Илья вздохнул и встал с кровати. Одеваясь, он попросил Лиду. приготовь -ка мне быстренько что-нибудь на завтрак. Я совсем забыл, что обещал Василию быть у него на зорьке.